Глава 4. Четвертый день зимы встретил меня желанием поиграть в страуса, только вместо песка уткнуться головой в какой-нибудь сугроб, и желательно навсегда. Нет, правда, голова раскалывалась так, словно множество злобных дятлов пытались изнутри выколотить из меня всю дурь, и меньше всего в таком состоянии хотелось шевелиться, да даже думать было больно. Я не стала звать служанок, но Гардван заявился и безо всякого зова, мигом оценил мой похмельный синдром, откланялся и вернулся уже с прозрачной склянкой непонятной синей жидкости. «Вот, выпей, легче станет». «Надеюсь, это яд?» И сама же поморщилась. Собственный голос показался оглушительно громким. Всего лишь слабенькое телительное зелье. Оно не спасает ни от каких болезней, но запросто убирает подобные проявления. «Глупости? Вы ведь это хотели сказать, верно?» Я выпила всё зелье до дна и снова откинулась на подушке. «С твоей стороны было опрометчиво не учесть, что твой организм привычен к винам нашего мира. Но всё же рыгать меня не стал. Надеюсь, на балу всё прошло без каких-либо значимых событий. Если не считать, что я там сошла с ума, потеряла всякий стыд и самозабвенно целовалась с фактически незнакомым человеком, даже не догадываясь, что он лишь хочет меня унизить... Вроде бы нет». — отозвалась я, прикрыв глаза. — А что? — Я полночи изучал созданное мною заклятие. Маг вздохнул. — Лиза, всё усложняется. Из-за того, что заклятие завязано на тебе, ты слишком на него влияешь, и его видоизменение — вариант, что и Лиза всё-таки не оживёт, и ты останешься в этом мире навсегда, далеко не единственный. — А что ещё может быть? Я настороженно взглянула на мага. — Всё, что угодно. Гардван даже за голову схватился. Заклятие основано на отматывании времени назад, а время это настолько непредсказуемо. Пойми, я прибег к запретной магии. Никто и никогда не переносил в наш мир двойников из других миров. Никто не пытался отматывать время вспять. Всё это давно уже признано слишком опасным и грозящим неведомо какими последствиями. Потому-то сейчас всё очень и очень шатко. Если всё настолько серьёзно, то я могу остаток месяца вообще не выходить из дома и... Но маг перебил. Тут не предугадать, понимаешь? Заклятие я создал правильно, всё рассчитав по древнему свитку. Но вся беда в том, что структура созданной магии сама собой меняется. К примеру, какое-то твоё активное действие может никак не повлиять, а какая-нибудь мимолетная мысль всё поставит с ног на голову. И что тогда делать? У меня даже головная боль отступила. Я попытаюсь стабилизировать заклятие, а ты… «Я даже не прошу изображать Элизу. Ты все же права в том, что пусть хотя бы этот месяц лорд Маврус и леди Амирая будут счастливы, но в остальном же постарайся никак не влиять на посторонних людей. Чем меньше следа в чужих жизнях ты создашь, тем стабильнее будет заклятие». М «Да. А вчера я, получается, спасла честь одной наивной девушки и в то же время испортила жизнь паре от явленных стерв. Такое считается?» Выслушав мой подробный рассказ, Гардван устало помассировал себе виски. «Я не буду отрицать, ты поступила правильно, но впредь постарайся оставаться в стороне. Ты не должна быть значимой для других, никаких привязок к этому миру, иначе нам остается только гадать, какими бедами может обернуться временное заклятие». Гардван ушел, но и я с каждым мгновением чувствовала себя все лучше. Чудо и намежной медицины. Ещё бы нашлось какое-нибудь зелье, чтобы стереть вчерашнее из памяти. Да губы будто бы до сих пор всё ещё горят. Ничего. Нужно просто отвлечься. Встав с кровати, я направилась прямиком к окну. Учитывая, что вчера ближе к ночи разыгралась метель, наверняка всё заметено. Но так и замерла, не доходя пары шагов. Прямо напротив моего окна на ветке дерева сидел тот самый ворон — Как гласит народная мудрость, в любой непонятной ситуации иди прямиком к Гардвану, и пусть уж он с высоты своего многознания делает непонятную ситуацию понятной. Гардвана я нашла в его башне, причем, судя по помятому лицу, пожилой маг, покинув мою комнату и придя сюда, так и уснул, сидя за столом и уткнувшись в свитке. Но я своим появлением столь сладкий сон нарушила. «Черный ворон», — чуть сонно уточнил маг после моего рассказа, «Хм, а ты уверена, что видела одного и того же?» «Уверена. У этого часть перьев на крыльях не совсем черная, а будто бы ближе к серому, и ему явно от меня что-то надо». Я нервно вышагивала по его комнате. Вот даже сейчас, увидев его, я тут же распахнула окно в своей комнате, проверяла, как он отреагирует, а он не меньше минуты так и сидел на ветке, не сводя с меня ни мигающего чёрного взгляда. Я даже поёжилась». такое впечатление словно ждал от меня чего то наверное что я просто окалею вот так стоять в одной ночнушке у открытого окна улетел жене с того ни с сего как по команде и тут же добавила самую очевидную догадку слушайте а если этот ворон питомец того самого черного колдуна которого элиза убила потому то он меня и преследует питомец гардвин задумчиво огладел в стопорщенную бороду Ни разу не слышал, чтобы у черных магов были какие-либо питомцы. Обычно никакая живность не выносит близости черной магии, так как та по самой своей природе противопоставляется жизни как таковой. Но вполне может быть, что ты права, и этот ворон появляется возле тебя не просто так. И что с ним делать? Все же маниакально преследующий меня пернатый вот совсем не вписывался в мои представления об идеальном предвкушении Нового года. Тут только один выход. Маг поднялся из-за стола, но тут же, скривившись, ухватился за спину. Видимо, эта часть его организма жестко мстила за сон в неудобном положении. Все так же кряхтя, Гардван посеменил к одному из стеллажей. Вот как мы поступим. Я дам тебе один артефакт, своего рода ловушку для чужой магии, и как только ворон снова объявится, ты сразу же этот артефакт задействуешь. И почему у меня в мыслях сразу нарисовалось, что маг всучит мне сачок и клетку для птиц? Но, вопреки ожиданиям, Гардван взял со стеллажа коробочку настолько маленькую, что туда влез бы максимум лишь грецкий орех. «И как её задействовать?» — полюбопытствовала я. «При появлении ворона нажмёшь одновременно на все грани, и тогда артефакт сработает сам собой. Естественно, тут речь не о ловле самого ворона, а о том, чтобы уловить след его магии. Ну а дальше с этим следом я сам уже буду разбираться». Он передал мне коробочку. «Вот и отлично!» Теперь главное не сломать её и не потерять, а то что-то уж очень хлипко этот артефакт выглядит. Для ловли ворона, — продолжал Гардван, просеменив уже кресло и с облегчённым вздохом в него опустившись, — тебе лучше быть снаружи. Сегодня никаких выездов не планируется. Без понятия, я пока родителей не видела. В смысле, родителей Элизы. Аж не по себе стало, что я так оговорилась. В любом случае, я сегодня планировала прогуляться по городу. Идеальный же расклад для того, чтобы ворон снова объявился. Что ж, так и сделаем. Мак зевнул. Казалось, он готов был вот-вот снова задремать, только в куда более удобном положении. Но, сама понимаешь, я не могу пойти с тобой на прогулку. Моё присутствие может отпугнуть магическую птицу. Я и сама справлюсь. С улыбкой заверила я, предвкушая, какой сегодня чудесный будет день. Ведь так хочется всё тут осмотреть. И не из окна кареты, как на экспресс-экскурсии, а побродить по улочкам, полюбоваться окрестностями, ну и совместить приятное с полезным. Ещё и вопрос с вороном решить. И уж точно не портить себе настроение мыслями о вчерашнем. Не вспоминать этот позор, не корить себя. все равно прошлого не изменишь. Точнее, очень даже изменишь. И когда время отмотается назад, не будет меня на этом балу, не будет тех безумных поцелуев. Все это останется лишь в моей памяти. И, без сомнений, со временем обязательно поблекнет. Завтракали мы с леди Амираей вдвоем. Лорду мавросу по ее словам, доставили с утра пораньше какие-то важные безотлагательные документы — Меня так и подмывало полюбопытствовать, чем именно занимается отец Элизы, откуда вообще черпается немаленький доход семейства, ведь вряд ли это попросту накопленное предками состояние, которое теперь без зазрения совести транжирится. Но я и так уже столько раз прокололась в образе Элизы, не стоит это усугублять расспросами о том, что, очевидно, и их настоящая дочь прекрасно знала. «Как у тебя настроение сегодня?» — с улыбкой спросила леди Амирай, отставив чашку с чаем. А то вчера после бала ты совсем не поделилась впечатлениями. Вчера после бала мне хотелось просто сгореть от стыда. И это ещё с учётом того, что вино очень сильно притупляло смущение. Настроение замечательное. Я не стала посвящать свою временную родительницу во все перипетии моих душевных терзаний. А что у нас сегодня планируется? Есть несколько приглашений на разные приёмы вечером, так что можно выбрать любое из них. Ага, вечером... То есть весь день и очень даже свободен. Но леди Амирай тут же добавила, «Кроме того, сегодня нужно решить вопрос с твоим новым гардеробом». «А вы не могли бы решить этот вопрос без меня?» — не удержалась я. Она уже традиционно растерянно захлопала ресницами. «Как это без тебя?» «Вы же всё равно знаете мой размер. Просто выбирайте платье, вот как у вас. Выглядите каждый раз просто восхитительно и элегантно. И сдержанно, но в то же время с изюминкой. От такого гардероба я бы и сама не отказалась». Бедная леди Амирая, похоже, не знала, изумляться ей или всё же порадоваться, что в кои-то веки дочь её похвалила. Явно же Элиза не была щедра на добрые слова. «Что ж...» — её голос дрогнул. «Хорошо, если ты мне доверяешь, то я сама займусь твоим гардеробом». «Ну вот, одной проблемой меньше, и у меня сразу появляется достаточно времени, чтобы гулять по городу и караулить чёрного ворона». Прекрасно понимая, что меня за этот месяц протащит по всем балам и приёмам, сама я хотела увидеть и другую сторону жизни этого магического мира — простых людей, обычные улочки города. Гардван же яро утверждал, что их мир идеален, так почему бы не увидеть этого воочию Но заранее догадываясь, что мой порыв приведёт к обмороку леди Амирай с последующим вызовом по мою душу местных санитаров, я озвучивать свои планы не стала. Но сразу после завтрака направилась прямиком на кухню. Самое идеальное место для того, чтобы добыть нужную мне информацию. Ну и заодно сказать спасибо повару за обалденные блинчики, которые сегодня подали на завтрак. «Нет, правда, никогда ещё таких вкусных не ела». Всё-таки забавная штука жизнь. Зная, что твоё время ограничено и скоро вся эта сказка закончится, как же начинаешь искренне радоваться любым мелочам. А ведь между тем, сегодня уже четвёртый день в этом мире, и пусть пока кажется, что до новогодней ночи ещё далеко, но надо постараться, чтобы эти дни не пролетели незаметно и впустую. Что ж, остаётся только постараться, чтобы каждый из них был обязательно наполнен исключительно радостным предвкушением праздника. «Риан». После бала, заметно перебравший Винсент, настаивал, чтобы поехать в красный квартал, так сказать, снимать напряжение, утверждая, «А то, что -то ты такой злой и раздражённый, Риан, что даже мне жутко, тебе просто позарез необходимо расслабиться». Но вместо этого Риан отвёз уже плохо соображающего друга к нему домой, а сам отправился к себе, очень надеясь просто уснуть мёртвым сном до самого утра. Уснуть-то уснул, но ночь не принесла ни успокоения, мысли и неравнодушия. И всё же он старался не зацикливаться на этом. Это просто пока свежи впечатления, всё ещё остры воспоминания о вкусе тех поцелуев. И то, как Лиза на него смотрела, когда поняла, кто перед ней. Хаверс с утра пораньше из-за чего-то орал на слуг, и его бысовитый голос разносился по всему немаленькому особняку. И именно с намерением приструнить взорвавшегося отчима Риан покинул спальню, но к тому моменту, как спустился в холл, Хаверс уже успел куда-то уехать. Левина же вряд ли бы вышла из своей спальни раньше обеда, так что можно было здесь не задерживаться. И Лакей уже подал ему теплый плащ, когда явился посыльный. Срочное уведомление от лорда Дамлеса. Дав посыльному пару монет, Риан сразу же в холле Сломал сургуч на конверте и пробежал глазами несколько идеально ровных строчек. Что ж, ясно, прибыли донесения с общих рудников. Прекрасный повод, чтобы прямо сейчас отправиться в дом семейства Дамлис. И нет, это вовсе не для того, чтобы увидеть Лизу. Уже в который раз эта взбалмошная самозванка вывела его из себя, и он будет полнейшим дураком, если позволит подобному повториться. Так что эта девица совсем не то, что его интересует. Он обсудит лишь деловые вопросы с лордом Маврусом, и всё. Тем более, наверняка, его дочь, как и все аристократки, проспит до обеда, так что вероятность встречи слишком ничтожна, чтобы даже думать об этом. Только как закрыть глаза на собственное, слишком рьяное желание гнать её из мыслей, на собственное уверение в равнодушии? Да если бы и вправду был равнодушен, то даже не думал бы об этом. Но всё это неважно. Есть дела куда более безотлагательные, «Вчера на балу присмотрел трёх весьма милых девушек. Осталось только выбрать из них ту, которая и станет его женой в ночь года. Лорд Маврос, хоть и смолично встречал раннего гостя, но тут же проводил его в кабинет. И пусть Риан старался сосредоточиться на отчётах с рудников, но то и дело ловил себя на том, что невольно прислушивается. Не раздаётся ли стук каблучков, девичьих туфель, в коридоре? Не заглянет ли сюда Лиза случайно или нарочно?» и сам же на себя из-за этого злился. Да что же она так засела в его голове невыносимой занозой? Только и получаса не прошло, как в коридоре и вправду послышались чьи-то спешные шаги, но в кабинет заглянула не Лиза. Распахнувшая дверь, леди Амирая, бледная и перепуганная, с порога выпалила. И Лиза пропала. «Пропала — Пропала? — в один голос переспросили Риан и лорд Маврус. — Ой, ваша светлость! — смутилась леди Амирая. «Простите, я не знала, что и вы здесь». «Доброго утра». Риан кивнул ей в знак приветствия, но тут же добавил. «Так что стряслось с вашей дочерью?» «Дорогая, я не понимаю». Встав из-за стола, лорд Маврус спешно подошёл к супруге. «Разве же Элиза уже встала в столь ранний час? Она не только встала, но ещё и позавтракала со мной». Чуть сбивчиво, на эмоциях принялась пояснять леди Амирайя. После, как я думала, она поднялась к себе в комнату, но примерно через час я заглянула к ней, и Лиза там не оказалась. Я спросила услуг, и тут выяснилось, такое... Казалось, она вот-вот за сердце схватится. «Какое?» — Рен нахмурился ещё больше. Сразу в мысли полезли всевозможные ужасы. Оказывается, сразу после завтрака Элиза направилась прямиком на кухню и провела там минут двадцать, не меньше. Познакомилась со всеми, благодарила за вкусную еду, распивала чай. Прямо там, на кухне, среди прислуги. — Так, дорогая, присядь. Лорд Маврус, придерживая за локоть, отвел жену к креслу. — А то что-то ты очень разнервничалась. — А как же тут не нервничать, Маврус? Я уже который день не знаю, что вообще происходит. Пусть Ириан прекрасно понимал, что лезет не в свое дело, но почему-то оставаться в стороне не получилось. Ну и где его якобы равнодушие? — Леди Амирая. Так а дальше что? — Элиза была на кухне и просто в раз пропала. Достав из кармашка нюхательные соли, та дрожащими пальцами откупорила флакончика и теперь, попутно вдыхая, продолжила рассказ. По словам слуг, Элиза очень интересовалась, что есть в городе такого интересного. Причём речь шла не о чьих-то богатых особняках, а о том, что нравится именно простым людям. И ведь, говорят, она была очень общительна, любезна, никому дурного слова не сказала. «И это наша Элиза!» которая сколько раз презрительно фыркала, что слуги вообще не вправе называться людьми. Ну а куда она потом подевалась? Лорд Маврус нервничал всё сильнее. Как я поняла, её очень заинтересовал рассказ о новогодней ярмарке, и, скорее всего, именно туда Элизе направилась. Сама, без экипажа, то есть своими ногами, пешком. И при этом её предупредили, что это без малого через пять кварталов от нашего дома. А вчера... А вчера после бала ты обратил внимание? Она же прямо в холле сняла свои сапожки. А когда я спросила её, что случилось, она сказала, что она в них по улице ходила, а тут и так постоянно чистоту поддерживают. Надо уважать чужой труд». «Нет, Маврус, зря я тебя не послушала. Надо было вызывать целителя сразу же. Едва у нас возникли первые подозрения. Элизу либо прокляли, либо...» Лидия Мирайя надрывно схлипнула. «Наша дочь тронулась умом». Не бывает такого, чтобы у кого-то сложный характер вдруг вот так в раз менялся. Вопрос с целителем мы решим потом, дорогая. Сначала надо Элизу найти и... Я найду её, — перебил Риан. Словно бы на эмоциях, уже успевшие позабыть о присутствии гостя-супруги, дружно перевели на него взгляд. Я найду Элизу, — уверенно повторил он. Наверняка она не успела далеко уйти. Вы же сами знаете, леди долго пешком не ходят, так что я быстро отыщу вашу дочь и привезу домой. Не волнуйтесь. «Вы даже не представляете, как мы вам будем благодарны!» Леди Амирая снова всхлипнула. И, уже собираясь выйти из кабинета, Риан все же спросил. «Скажите, но разве плохо, что сложный характер вашей дочери все же изменился?» «Это неплохо!» Со вздохом лорд Маврус покачал головой. «Наоборот, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Прошу вас, отыщите Лизу!» Кивнув, Риан покинул кабинет. Отыскать Лизу труда не составит. Может, заодно все же удастся выяснить насчет ее самозванства и участи настоящей Лизы. Хотя он не мог не признать, что Лиза при всей ее взбалмошности и способности выводить из себя для семьи Дамлис чуть ли не дар небес. Эти люди заслужили хорошую дочь, а не то чудовище, которое теперь куда-то делось. Но только куда? И не явится ли она вдруг в самый неподходящий момент? Елизавета. «Чёрный ворон, что ж ты не вьёшься над моей головой?» «Нет, серьёзно, где этот мрачный птиц, когда он в кои-то веки мне нужен?» «Увы, увы, таинственного пернатого преследователя упорно не наблюдалось. Но, может, просто нужно подождать или уйти подальше от дома? А ведь погода сегодня выдалась замечательная. Деревья все вынии, кружится мягкий снежок, полное безветрие, идиллия». но не для барышни из высшего общества. Всё-таки эти расшитые сапожки предназначены в лучшем случае для пробежек до кареты и обратно. Шубка тем более больше как аксессуар. А шапка? Не, не слышали. О какой шапке может идти речь, если она может прическу помять? До этого местная зимняя одежда меня вполне устраивала, но я ведь и на улице толком не бывала. Зато теперь вкусила в полной мере. Так что вместо неспешной прогулки с любованием окрестностями у меня получился довольно бойкий марш бросок до ближайшего теплого помещения. Наверное, тут это называлось таверной, но лично я таверна представляла себе как нечто более средневеково мрачное, а тут нет. И высоченные окна вместо одной стены, позволяющие рассматривать улицу, и уютный интерьеры, приличные посетители и главное потрясающий манящий аромат какао. Хотя, может, это просто я пока находилась в обеспеченной части города, потому-то тут всё было так цивилизованно. Устроившись за столиком у окна, я с блаженной улыбкой отогревалась и маленькими глотками пила восхитительно вкусный горячий шоколад. И пусть мой мозг вяло пытался докопаться, как это в другом магическом мире тоже изобрели шоколад, учитывая его появление в моей реальности, но придираться к законам мироздания не хотелось даже по мелочам. Гардван же говорил, что этот мир идеален. Очевидно, идеальный мир попросту невозможен без существования шоколада. И таких чудесных булочек с корицей мне как раз принесли одну, явно только-только из печи. Нет, ну какое счастье, когда намерзся вот так попасть в тепло и уют, где тебя еще и свежеиспечёнными булочками кормят. Правда, я пока не разобралась с местными деньгами. И хотя у меня был прихвачен с собой мешочек с золотыми монетами, но я пока не представляла местную, так сказать, конвертацию валют. Да я даже не знала, как местные монеты называются. Но наверняка имеющихся у меня финансов должно было хватить на чашку шоколада с булочкой и еще остаться на шапку. Да-да. Теперь поход на новогоднюю ярмарку я рассматривала не только как культурно-вороновослеживающую вылазку, но и способ разжиться столь плебейскими вещами, как шапка и варежки, и нормальная человеческая обувь. Мой столик стоял у одного из окон, и одно удовольствие было наблюдать, как по заснеженному тротуару идут горожане, торопясь по своим делам, как по дороге спешат всадники, мелькают кареты и экипажи. Деревья по ту сторону были увешаны подобием гирлянд, наверняка с магическими огнями. То-то в вечернее время тут красиво. Но если я выберусь сюда с наступлением темноты, моих временных родителей наверняка удар хватит. К тому же... Дыхание перехватило. Неприятный липкий холодок пробежал по спине, а сердце заклотилось так, что даже будто бы больно стало в груди. Но мне не мерещилось». На миг замерший снег всё так же плавно летел вверх, как в замедленной съёмке люди, экипажи, всё двигалось в обратную сторону. И ведь не только на улице. Здесь, в самом кафе, время тоже словно бы пошло вспять. Официантки шли задом наперёд. Сидящий за столиком справа от меня тучный джентльмен медленно относил от арта булочку, ставшую больше. Да как будто кто-то вокруг отматывал всю реальность назад. Порывиста душа, я на миг закрыла глаза. Всего на миг, но стоило открыть. Нормальное течение времени восстановилось. Так это что же получается? Заклятие Гардвана уже начинает шалить, и это только на четвертый день зимы? Что же тогда будет, когда срок истечет? Страшно представить. Нет уж, пусть маг исправляет это косячное заклятие, а то последствия будут явно не те, на которые мы оба рассчитываем. Стоит ли говорить, что теперь не было никакого желания ни идти на ярмарку, ни разгуливать по городу в поисках ворона. Хотелось только одного: поскорее помчаться назад и потрясти Гардвана за грудки. Нет, правда, я прекрасно понимаю, что он уверен, будто поступает во благо, но сам же говорил, что магия времени штука крайне опасная, и нормальные маги не рискуют ею пользоваться. Так может, потому и не рискуют, что она может вот так в любой момент боком выйти. Но я пока не спешила уходить. Провела в кафе еще минут пятнадцать, внимательно наблюдая за окружающим миром. Но нет, сбой с течением времени не повторялся. Только и мысли не возникало, что мне могло почудиться. Нет уж, все было слишком реально. Оплатить счет хватило одной золотой монеты, и то мне на сдачу дали кучу мелких медных. Ну вот, хоть с деньгами проблем нет. Но нарисовались другие проблемы, Сразу же, едва я вышла из таверны и даже нескольких шагов в обратную сторону по тротуару сделать не успела, изрезка, остановившись на дороге кареты, появился Рен. И очень хотелось бы списать это на простое совпадение. Но нет, он явно не мимо крокодил. Именно по мою душу заявился, только его уж точно хотелось сейчас видеть меньше всего. Да после вчерашнего я была готова просто закопаться в сугроб от стыда. «Садись в карету». Ни здрасте, ни «до свидания», ни «прости, что вчера вёл себя как хитро выдуманный болван, нарочно притворяясь, неизвестно кем». «Зачем?» — хмуро ответила я, избегая встречаться с ним взглядом. «Затем, что твои родители с ума сходят уверенные, что ты как минимум сбежала из дома или как максимум окончательно сошла с ума». «А ты откуда это знаешь?» «Нет уж, прогулка по холоду для меня точно предпочтительнее, чем снова оказаться с Рианом наедине в замкнутом пространстве». Я как раз навещала твоего отца по делу. Лиза, хватит уже упрямиться. Он хотел в наглую взять меня за руку, но я тут же отошла на несколько шагов. Я не поеду с тобой. Но ничего я не могла поделать со своим восприятием. Инстинкт самосохранения побуждал бежать, сверкая пятками. Да и вчерашнее совсем не вызывало желания находиться рядом с Реном. И добавила. Я и так уже возвращаюсь домой, так что в твоем сопровождении нет нужды. И... не дожидаясь его ответа, пошла дальше. Только всё равно расслышала, как витиевато сквозь зубы выругался Риан. Боюсь, если бы не народ на улице, этому типу точно хватило бы наглости силком меня в карету запихать. Или я опять в своём восприятии путаю его с Богданом. Да только в покое Риан всё равно меня не оставил. Тут же нагнал. Надеюсь, не с намерением прибить. «В любом случае, я обещал доставить тебя домой, и если тебе настолько приспичило идти пешком, то всё равно пойдёшь со мной». «Ну а смысл тогда? На карете куда быстрее, значит, куда меньше времени мы проведём вместе». Ну, «Ладно, уговорил». Якобы с милостью велась я. «Поехали». И тут же направилась к оставленной карете. На этот раз прозвучавшее за моей спиной приглушённое ругательство вышло куда витиеватье. «Ариан». Он даже не знал, чего хочется больше — отшлепать так выводящую из себя девчонку или же обнять, чтобы согреть. Ну и не только согреть, но все свои порывы оставил при себе. Просто сел в карету следом, приказав кучеру трогаться. Лиза устроилась на сиденье напротив, как нахохлившийся воробей, уткнувшись в ворот шубы и сжимая муфту. Но в карете магически поддерживалось тепло. Выходит... Лиза так инстинктивно отгораживалась от явно неприятного ей спутника. Но ведь непреложный факт, что вчера она относилась к нему совсем иначе, пока не знала, кто он, так откуда столь сильное предубеждение? Но пока поднимать эту тему не хотелось, поэтому сухо произнёс. «Ты хоть отдаёшь себе отчёт, что поступаешь не совсем разумно?» «Конечно. Садиться в карету с агрессивно настроенным мужчиной — это очень даже неразумно, но тут, к счастью, ехать совсем недалеко». Герцог набрался терпения. Хотя очень хотелось высказать, что вчера она запросто целовалась с этим агрессивно настроенным мужчиной и неразумным. Это ей совсем не казалось. Но вместо этого ответил... Я говорила о родителях Элизы. Они всерьез за тебя тревожатся, особенно за твое душевное здоровье. И раз уж ты взялась играть ей роль, то постарайся все же не доводить их до сердечного приступа. Кстати, а куда делась настоящая Элиза? И откуда взялась ты, настолько внешне на нее похожая? Мне кажется, если за чье-то душевное спокойствие и стоит тревожиться, то уж точно не за мое. Она упорно держала оборону. Ну да, конечно. Рен мрачно усмехнулся. «И то, что имя у тебя другое, тоже не в счёт». «Разве же другое?» Она с самым невиннейшим видом захлопала ресницами. «Неужто не приходило в голову, что Лиза — это просто сокращение от Элизы?» «Ты напрасно держишь меня за дурака, Лиза!» Холодно возразил он, но всё же добавил чуть мягче. «И уж тем более напрасно меня боишься. Я уже говорил тебе, что не собираюсь никому раскрывать твою тайну, но за своё молчание я вполне имею право знать, кто ты и почему всё так сложилось». «Нет никакой тайны, чтобы её раскрывать. И почему бы просто не оставить меня в покое?» «Ты так хочешь от меня отделаться?» не удержался Риан. «Отчего же? Я не сделал ничего плохого ни Элизи, ни уж тем более тебе». Просто одни люди нравятся, другие не нравятся. Это вполне естественно и логично. И тем более для девушек естественно, что их мнение может меняться вот просто в одно мгновение. И тот, кто до этого казался вполне сносным, чтобы выйти за него замуж, вдруг не кажется сносным не то, что для замужества, но и просто для нахождения поблизости. Сносным? Рианаш воздухом подавился. Но, как назло, они уже приехали. Какое счастье! Лиза мгновенно вылетела из кареты. И не зацепись подолом за край подножки, точно бы эта несносная девчонка мигом упчалась в дом. Рен нарочно помедлил. Хотя и вышел из кареты, но подол Лизе помог отцепить крайне неспешно. Она за это время даже будто бы успела побыть всех цветов радуги. Нет, но ну, смущение понятно. Но откуда вот этот столь очевидный страх? И, буркнув спасибо, Лиза уже собиралась уйти, но Рен ее придержал. Подожди. всего-то вытащила невесть как попавшее в её волосы серо-чёрное воронье перо, а Лиза шарахнулась от него так, словно он прямо тут пытался посягнуть на её честь. Но при виде пера она перепугалась ещё больше, в раз аж побелела. «Это... это было у меня в волосах?» — прошептала чуть сдавленным голосом. И можно было бы объяснить возможным страхом перед птицами в целом или воронами в частности, но Лиза тут же выхватила перо и поспешила к дому. Всё же он не последовал за ней, лишь мрачно проводил взглядом, селись понять, а почему же и вправду он никак не оставит её в покое. Ответ пришёл сам собой, потому что не хочет оставлять, потому что Лиза прямо завораживает и даже её отвратительный характер совсем не отталкивает — Только все эти эмоции и порывы — совсем не то, чем стоит руководствоваться. Тем более, что сегодня же вечером на одном из приёмов он обязательно определится с выбором, кого из трёх намеченных девушек сделает своей невестой. И никакие непонятные эмоции по поводу взбалмошной девчонки ему в этом не помешают. Елизавета. Так и посидеть недолго. Как раз в седых волосах воронье перо очень в тему будет смотреться, эдакий престарелый чингачкук. Нет, серьезно, откуда вообще оно взялось? Ворон же даже на глаза не показывался. Но в любом случае оно появилось неспроста, и это еще один повод нарушить покой Гардвана. Мало того, что с временем такая непонятная чехарда, так еще и непонятные перья в голову втыкаются. В общем, в особняк я залетела нервная, взбудораженная и жаждущая потрясти мага за грудки. Но, увы, прямо в холле караулили родители Элизы. «Милая, с тобой всё в порядке?» Кинулась ко мне леди Амирая, взяла в ладони мое лицо и обеспокоенно повертела из стороны в сторону, словно ожидая увидеть как минимум фингал. Видимо, по мнению благовоспитанной леди, где-то там, за пределами уютного мирка особняков и карет, обитали лишь исключительно бандиты и разбойники. «Элиза, как ты нас напугала!» Лорд Маврус хмурился. «Что такое случилось, раз ты была вынуждена уйти из дома?» «Я просто решила прогуляться», — попыталась оправдаться я. «Погода такая хорошая, да и любопытно же побродить по улочкам, посмотреть, как дома к Новому году украшены. Но ведь это прекрасно, можно посмотреть и из окна кареты». Леди Амирая, боюсь, уже вовсю подозревала у меня проблемы с головой. «Но из окна кареты слишком быстро». — ответила я и тут же переключила ход её мыслей в иное, более безопасное для меня русло. — Матушка, а вы насчёт моих нарядов пока не отдавали распоряжений? А то ведь сегодня вечером нам на приём ехать, а мне совершенно не в чем. — Ах, да, — спохватилась леди Амирая. элиза Лиза, ты совершенно права, нужно немедленно этим заняться. Лорд Маврус хотел что-то возразить, у него-то мозг так быстро на тему нарядов не переключался, но его супруга тут же попросила, чтобы ей срочно подали карету. Ну а я под прикрытием всего этого только-только хотела улизнуть в апартаменты мага, но... «Кстати, о приеме, Элиза», — спохватилась леди Амирая. «Мы определились, на какой именно поедем. Сегодня как раз музыкальный вечер в семействе Хамелин». Для тебя отличная возможность снова продемонстрировать всем свой исключительный талант музицирования. Музицирования? Ах, милая, твоя игра на рояле просто великолепна. И в приглашении леди Хамилен особо подчеркнула, какое удовольствие всем доставит твое сегодняшнее выступление. Ну все, все, мне пора ехать в лавку готового платья, а мне пора бежать в сторону канадской границы. Да я рояль вживую даже не видела ни разу. Так, ладно. Отставить панику. В конце концов, это не самая насущная сейчас проблема. Тут вороны непонятные летают, перьями раскидываются. Время отматывается то туда, то сюда. Риен от чего-то никак с горизонта пропасть не может, самим своим видом пробуждая во мне инстинктивный страх. И в свете всего этого рояль очень даже мелочи. Все равно же как-нибудь выкручусь. По крайней мере, очень постараюсь. Ну а если нет... Что ж, всему светскому обществу, которое сегодня на свою беду соберется у этого семейства Хамелин, придется весь вечер с натянутыми улыбками слушать мой перформанс. Что поделать? Мне медведь наступил не только на ухо, но, видимо, и на руки. Ну и вскоре наступит еще и на тонкую душевную организацию и чувство прекрасного всем гостям на сегодняшнем приеме. Мага, я застукала за крайне безответственным занятием. Он попросту спал, Прямо в кресле. И нет, совесть меня не мучила за то, что я бессовестно уже второй раз за сегодняшний день его сон нарушила. «Лиза?» — кое-как открыл глаза Гардван. «Что случилось?» «Много чего случилось, вы даже не представляете, сколько!» Но решила всё-таки сразу всё не вываливать, решать вопросы по очереди. «Вот!» Я протянула ему перо настолько решительно, как факел с олимпийским огнём. «Перо?» — проморгался маг. «Но, Лиза, ворона надо было ловить, а не ощипывать». «Да ну, серьёзно, что ли? Что же вы раньше не сказали? А то этого ворона уже на кухне зажаривают и подают нам на гамбет под брусничным соусом». Только, судя по пришибленному лицу Гардвана, такая шутка, как сарказм, была не слишком могу знакома. «Слушайте, да я этого злосчастного ворона и в глаза не видела». Я набралась терпения. Сколько не высматривала, всё бестолку, и лишь уже вернувшись домой, обнаружила это перо в своих волосах. Это явно же что-то значит. Помимо того, что зимой лучше носить шапку, и тогда всякая мистическая ерунда в волосах при всём желании не застрянет, маг только сейчас удосужился взять перо из моих рук, повертел его, даже понюхал. поднёс глазам так близко, словно рассчитывал разглядеть некую микроскопическую надпись, но вместо внезапного озарения и всё проясняющих объяснений выдал глубокомысленное да «И?» — я нервно закусила губу. «Пока сложно сказать определённо. Чувствуется тут явный магический посыл, но в то же время неуловимый. То есть сам факт его наличия сразу ясен. Но что именно это за посыл?» Гардван развёл руками. На нервах так и хотелось сказать «Маг вы или где?», но я всё же сдержалась. Но наверняка же должен быть способ выяснить, что именно заключено в этом послании. Гардван, кряхтя как не смазанный железный дровосек, так и поднялся с кресла, держа перо на вытянутой руке перед собой, словно опасаясь, что оно и ему самому куда-нибудь воткнётся, маг просеменил к столу. «Что ж». Есть один способ, и, быть может, мы в итоге не только останемся в живых, но и узнаем, что же именно за послание тут зашифровано. Вот и гадай теперь, серьёзно он это или нет. Но я не стала гордвенно отвлекать расспросами. На всякий случай, отойдя в другой конец комнаты, настороженно наблюдала за происходящими танцами с бубном. Достав со стеллажа серебряное блюдо, мак разместил его в центре стола. На него опустил перо. Дальше. Последовал черед небольшой шкатулки, толком не закрывающейся из-за обелевней холщовых мешочков. Из каждого мешочка Гардван брал по щепотке цветного песка и, что-то заунывно произнося, тоненькой струйкой посыпал перо. Сначала ничего не происходило, но стоило упасть последней песчинки из последней щепотки, полыхнуло так, что мак отлетел в сторону от стола, а меня аж вжало в стену. Вверх. Взвилось облако искрящегося фиолетового тумана, и прямо сквозь него потрескивающими молниями начали проступать слова. Видимо, на тот случай, что я с перепугу букв не разберу, Гардван принялся зачитывать вслух каждое последовательно появляющееся слово. «Завтра, ровно в полночь, на главной площади в квартале ремесленников, приходи одна, иначе я не появлюсь. Если же не придешь, навсегда застрянешь во времени». «Застряну во времени? А это как?» Но я даже озвучить эту мысль не успела, как губы Гардвана начали беззвучно шевелиться. Слова в тумане возникали намного быстрее, но в обратной последовательности, и всё ускорялось и ускорялось, пока маг спиной очень быстро не попятился к своему креслу, кряхтя, плюхнулся в него и уснул. «Да какого лысого ворона тут вообще творится?» Негромкий хлопок, и всё снова отмоталось вперёд, причём ещё быстрее. Нормальное течение времени восстановилось ровно в тот момент, когда Гардван закончил читать послание в тумане. «Навсегда застрянешь во времени?» — нахмурился он задумчиво, перевел взгляд на меня, но даже оторопел. «Лиза, ты от чего так побледнела? Неужели настолько перепугалась? Так явно же пустая угроза и...» «Не пустая», — перебила я дрожащим голосом. Вы, очевидно, даже не заметили, но время сейчас отмоталось назад, а потом резко скакнуло вперёд. И сегодня ведь уже было точно так же во время моей прогулки, но я решила, что это просто ваше заклятие начало барахлить. Моё заклятие не может вызывать таких побочных эффектов. Гардвен нахмурился ещё больше. Оно вообще никак не в состоянии проявлять себя до назначенного срока. Оно... Оно как семя, которое ещё попросту не созрело, и потому до тех пор из него никак не сможет появиться росток. Что же это получается? Мне стало настолько не по себе, что я даже за плечи себя обхватила. Эти перемотки времени — дело рук или крыльев, ну или чего оно там, хозяина ворона? Нет, — огорошил маг, глядя на меня так пристально, словно хотел просверлить взглядом насквозь. Быть того не может. Я ведь уже говорил тебе, что в нашем мире магия времени запрещена и крайне сложна. И каким бы одарённым ни был тот маг, что стоит за этими метаморфозами, даже он бы не смог настолько быстро отматывать время. Это попросту противоречит законам самого мироздания. Но мне ведь не показалось. Я уже не знала, что и думать. Ход времени изменялся, причём уже дважды за сегодня, будто бы с лёгкостью. Но кто тогда мог его провоцировать, если не неведомый хозяин ворона? «Ты?» mm, «Что?» «Я?» Я смотрела на Гардвана с серьезными опасениями, что у мага плохо либо с чувством юмора, либо с головой. «Только ты». Но что-то в его тоне купе с мрачным взглядом заставляло отнестись к словам серьезно. Иной версии попросту нет. «Помнишь, я предполагал, что ты, вероятно, обладаешь каким-то магическим даром, и потому-то моя магия на тебя не подействовала». Ну, что некая магическая защита у тебя инстинктивно срабатывает, а это невозможно без наличия магии. А теперь добавим к этому еще и скачки времени, невозможные для мироустройства. Но мироустройство нашего мира. У твоего, как ни крути, природа все равно иная. Погодите, погодите. Теперь я окончательно запуталась. Но если эти чудеса на виражах моих рук дело, то, выходит, проявляется это как-то неосознанно? Гардвин прошёлся по комнате, нервно теребя свою и без того взлохмаченную бороду. «Это вряд ли. Магия времени требует особых знаний, особых навыков. И тут есть только один вариант». Остановившись, вперил в меня мрачный взгляд. «Лиза, стоящий за тем вороном маг, как-то использует твой дар. Тёмная магия вполне позволяет подобные манипуляции другими». Видимо, отсюда и его угроза, что ты застрянешь во времени. Он может твоей же магией поймать тебя в такую ловушку. Ладно, сдаюсь. Теперь мне и вправду жутко. Слушайте, но ведь это моя магия, так? Значит, теоретически, она именно меня должна слушаться больше, чем какого-то левого мага. То есть мне просто нужно научиться эту силу контролировать. Но Гардван покачал головой. «Лиза!» Обучение требует много времени. Даже начни ты усердно учиться сутки напролёт прямо с этого момента, всё равно до конца отмеренного тебе здесь срока не успеешь овладеть своей магией в полной мере. А встреча назначена уже завтра ночью. И как бы неведомый негодяй и вправду не воплотил свою угрозу. Ой, нет, спасибо. Меня и так все эти скачки времени пугают до чёртиков. То есть пойти навстречу с неизвестным хоть как придётся. хотя подытожила я. Только зачем это ему? Вдруг это мести Лизе? Тебя это, конечно, вряд ли утешит, но если этот маг контролирует твою магию, то и убить он тебя может по одному щелчку пальцев и на любом расстоянии. Ведь сильнейшая часть тебя и так у него под контролем, так что какой бы ни была цель этой встречи, это точно не твоя смерть. Кроме смерти, еще много чего не очень хорошего можно придумать. Я нервничала все больше. И ведь идти туда мне придётся одной среди ночи. А каких-нибудь газовых баллон... Ну, то есть магических приблуд для самообороны у вас случайно нет? Или, раз моя магия под контролем, то и никакая вундервафля против этого тёмного мага не поможет? Вуедер... Что? Пока ничего в голову не приходит, что могло бы помочь. Тут нужно обдумать... Гардван вздохнул. И всё же надежда на то, что тёмный маг хочет просто о чём-то с тобой поговорить... «Повторюсь, желая он причинить какой-либо вред, запросто это и так бы сделал, так что завтра в полночь на встречу с хозяином ворона тебе и вправду придётся пойти». И тут же добавил, словно его осенило. И все же, Лиза, идея с тем, чтобы тебе контролировать свой дар самой, не лишена логики. Я-то рассуждаю с позиции природы наших магов, но так как ты иной природы, то и твое развитие запросто может быть иным, ведь даже магическая защита у тебя срабатывает сама собой, инстинктивно. А что, если и магия времени способна срабатывать так же? Тебе просто нужно потренироваться. «Да я с радостью, только скажите, как?» Тут же воодушевилась я. Гардван задумчиво огладил свою бородку. Бедная бородка. То он ее нервно топорщит, то пытается пригладить. Тяжела жизнь порослей на лице мага с такой нервной работой? Затем он задумчиво произнес. «Вероятнее всего, механизм тут такой же, как с твоей магической защитой. То есть время отмотается назад именно тогда, когда тебе позарез, захочется это сделать. И проверить это можно запросто». К примеру, прыгнуть с крыши и в полёте настолько испугаться, что отматывание времени сработает само собой. Считай, ускоренное обучение магии. Знаете, методы преподавания у вас так себе. Я даже на шаг назад отступила. Нельзя ли проверить как-то менее травмоопасно? Можно, конечно. Гардвен пожал плечами. Просто мне пока ничего в голову не приходит. Но суть в том, что должно быть некое событие, которое тебе тут же... Захочется по времени отмотать. Теперь, когда ты знаешь об этой возможности, на инстинктах должно сработать. Остаётся только это проверить. Ладно, попробую поэкспериментировать. Только как быть с завтрашней ночной вылазкой? А раз вы на ночную встречу всё равно со мной пойти не сможете, то всё же сделайте, пожалуйста, одно одолжение. Да, конечно. Мак с готовностью кивнул. Какое? Раздобытьте мне, пожалуйста, тёплую одежду и обувь. В конце концов, помирать так с музыкой, ну, то есть хотя бы в тепле. Впрочем, интуитивно я и сама понимала, что бы ни было нужно от меня неведомому магу, это все же точно не моя смерть.